Глава 8. Индийская территория. «Дорогой Чарльз, пишу это письмо, заплутав в дикой глуши за фортом Бриджера. Возможно, в горах Осач. Не могу сказать, не уверен. И даже не знаю, получишь ли ты когда-либо мою весточку. После мытарств, пережитых в течение первой пары недель, мне ясно одно. Я должен, обязан записать все, что узнал и увидел». Но если это письмо найдет тебя, Чарльз, даже не думай отправиться следом за мной. Все, что я затеял, делается в интересах науки и истины. Перед самым отъездом из форта Ларами я нанял проводника, 17-летнего парнишку Поюта, по имени Томас. Обращенный в истинную веру миссионерами, от которых и получил христианское имя 6 лет назад, он с тех самых пор жил среди белых. Он рассказал, что знаком с Уашо, живущими возле озера Траки, которых я ищу, и даже может общаться с ними, поскольку воспитавшие его миссионеры приютили сироту из этого племени. О Банавае он тоже слыхал, хотя о них рассказывал неохотно. «Можешь вообразить себе, как я был рад заручиться услугами проводника, знающего и нужную местность, и нужное племя, и даже говорящего на их языке». Не прошло и пяти дней после отбытия из форта Ларами, как Томас с честью прошел первое испытание. В дороге наш небольшой отряд столкнулся с охотничьей партией поютов. Держались индийские охотники вполне дружелюбно и в тот же вечер разделили с нами ужин у походного костра. И мало этого, рассказали кое-что в ответ на расспросы об Анавае. Сказать откровенно, мой интерес привел их в немалое возбуждение. Поюты в один голос принялись отговаривать меня от поиска встреч с Ановайей. Дескать, затея это крайне опасно. Насколько я мог судить по пересказам Томаса, Наваи отреклись от традиционных богов и ныне поклоняются духу волка, обитающему в долине, где живут они сами. Еще поюты утверждали, будто Анаваи порой внезапно впадают в ярость, и тогда их кровожадность не знает границ. Приписывались ему племени всевозможные злодеяния, но с этого момента я утратил нить объяснений, далеко превзошедших предел лингвистических способностей Томаса. Так или иначе, все эти странные сведения, на удивление, точно совпадали с историей Фансворта о человеческих жертвоприношениях. И сей факт лишь укрепил мою решимость продолжить поиски. Разумеется, спутники меня в этом не поддержали, хотя парней этих-то знаешь, Ньюэлл, Андерсон, братья Мэнинг, ребята здоровые, сильные, и в трусости их вовсе не упрекнуть. Мне удалось уломать их и ехать со мною дальше до форта Бриджера, напомнив, что наш обоз будет там проходить, и ничто не помешает им присоединиться к вам снова. После того, как я успокоил спутников, Томас отвел меня в сторону. С первого взгляда было ясно, он тоже изрядно напуган. И вправду парнишка сказал, что хочет вернуться назад. Пришлось напомнить, что я плачу ему за услуги, а уговор наш гласит все или ничего. И если он хочет получить от меня хоть пенни, то должен остаться со мной до конца. Томас, как ты наверняка догадался сам, ничуть этому не обрадовался и попросил, раз уж дело так повернулось, дать ему ружье». Однако держался он столь бы боязливо, что я отказал, из опасений, как бы он с перепугу не подстрелил кого ни след, к примеру, меня самого. Вдобавок, я, признаться честно, слышал такую уйму рассказов о краснокожих проводниках, ополчившихся на нанимателей, что, одним словом, Томас, конечно, казался парнишкой вполне порядочным, но ружья я ему почел за лучшее не доверять». Просто напомнил, что вокруг полно вооруженных людей, и о его безопасности мы позаботимся. Однако успокоиться он не мог до самого форта Бриджера. Форт Бриджера. Сроду я еще не был так рад прибытию в заштатную, на глазах приходящую в упадок дыру вроде этого городишки. Вскоре ты сам убедишься, на форт Ларами он ничуть не похож. Джим Бриджер, один из владельцев форта, откровенно признался, что их благосостояние изрядно подорвано популярностью маршрута Гринвуда, открытого в позапрошлом году. Из-за него обозы, направляющиеся в Орегон, сюда больше не заезжают. Форпост цивилизации превратился в город-призрак. Насколько отчаянно их положение, я узнал следующим же вечером в кабинете Бриджера за бутылкой дренного виски. В минуту пьяной откровенности он рассказал нам о шестилетней давности инциденте, о партии золотоискателей, заблудившихся по пути через те самые места, ныне известные как маршрут Гастингса. Одни говорили, что они перемерли с голоду, другие будто их перерезали непредсказуемые анаваи. И Бриджер, познакомившийся со старателями, когда те проходили через форт, организовал их поиски. Впрочем, дело с самого начала выглядело безнадежным. Территория огромна, а ресурсы спасателей были весьма скудны. Однако, едва они собрались сдаться, один из пропавших золотоискателей вышел прямо к лагерю спасательной партии. К несчастью, живший все это время в глуши словно зверь, Бедняга повредился умом и не сумел рассказать кому-либо, что стряслось с остальными. Рассказ этот, странным образом перекликавшийся с историей Льюиса Кезеберга о его собственном дядюшке, бесследно сгинувшем в тех же местах многие годы назад, изрядно меня насторожил. Как бы там ни было, мнение о Бриджере у меня складывалось хуже некуда. Цены у него возмутительно высоки, а качество припасов скверно. Мука в катышках, солонина с душком, выпивка безбожно разбавлена. Гарнизон уж несколько месяцев как перевели в куда более оживленный Форт-Холл. И Бриджер с партнером Луисом Васкисом остались одни. По-моему, оба в отчаянии. Под впечатлением от встречи с охотничьей партией поютов и от рассказов Бриджера на следующее утро, взяв с собой только Томаса, я двинулся дальше. Признаться, на сердце кошки скребли. Вскоре нам стало ясно, маршрут из рук вон плох. По словам Бриджера, Лэнсфорд Гастингс в форте действительно был, но уехал сопровождать идущий его маршрутом обоз. Опережали они нас примерно на неделю, и потому мы пробовали держаться их следа, однако путь вел сквозь леса с весьма густым подлеском. Время от времени мы натыкались на старые индийские тропы, но всякий раз обнаруживали, что тропа завершается тупиком, упираясь в каньон, либо крутой обрыв. Проехать здесь и верхом трудновато, а уж с фургонами практически невозможно. Ты должен, ты просто обязан отговорить попутчиков следовать этим маршрутам. Здесь вас ждут только неодолимые трудности и гибель. Потратив целую неделю, мы с Томасом сумели преодолеть горы. Следы обоза, сопровождаемого Гастингсом, мы потеряли и ни минуты не знали покоя, Надеясь отыскать хоть какой-нибудь знак, услышать человеческий голос, что угодно, только бы убедиться, рядом есть еще кто-то. Однако, чем дальше мы углублялись в лес, тем острее чувствовали одиночество. Вдобавок, как это ни парадоксально, меня не оставляло странное, невероятной силы ощущение, будто за нами следят». Томас к этому времени сделался пугливее зайца, и я начал всерьез беспокоиться о здравии его рассудка. Прошлым вечером у костра, поддавшись на мои уговоры, парнишка признался, что, переводя рассказы Паютов, кое о чем умолчал. Да, это правда. Поюты советовали держаться подальше от племени Анаваи с озера Траки. Однако их кровожадность имеет причины. Чужаков Анаваи похищают чтобы приносить их в жертву тому самому духу волка». Так вот, Томас очень жалел, что не рассказал об этом раньше. Дескать, боялся, как бы мне не втемяшилось в голову убедиться во всем самому, ведь тогда нас обоих ждет смерть в руках Анаваи. Меня он явно счел умалишенным и на разумные доводы не полагался. Напуган Томас был так, что мне сделалось совестно, ведь это я поставил его в подобное положение – а между тем он всего лишь 17-летний парнишка, опасающийся за свою жизнь. Едва я собрался достать кошелек, расплатиться с Томасом и отпустить его в свояси, из зарослей донесся треск. Мы оба вскинулись, развернулись точно ужаленные, я потянулся к ружью, а Томас выхватил из костра горящую ветку. Кусты затрещали со всех сторон. Томас поднял ветку над головой, будто факел. Прямо перед нами треснуло так, будто кто-то изрядно грузный, наступив на упавший сук, переломил его надвое. Вскинув ружье, я направил дуло на звук. «Покажись!» — крикнул я в непроглядную тьму. Топот. Кто-то, сорвавшись с места, бросился к нам. Я собрался было выстрелить, но в тот же момент Томас со всех ног бросился в лес. Мальчишка был безоружен. В панике он выронил на землю даже горящую ветку и мне пришлось бежать следом, чтобы уберечь его от возможной беды. В погоне за Томасом, ломившимся сквозь кусты без оглядки, я слышал, как кто-то неотвязно следует за мною сзади. Еще пара минут, и Томас исчез в черной, как смоль, темноте, но топот и треск позади сделались громче, приблизились, и, наконец, подстегнутый инстинктом самосохранения, Я обернулся и выстрелил в невидимого преследователя наугад. Вспышка выстрела осветила нечто живое среди деревьев. Я выстрелил снова. На сей раз из зарослей донесся жалобный вой, определенно звериный. И я, глаза мои к темноте уже попривыкли, сумел разглядеть невдалеке отблески желтых глаз и клыков. Однако, кто бы то ни был, из виду он тут же исчез. Тогда я весь обратился вслух. Не обходят ли меня кругом, чтобы напасть сбоку? Но и все звуки вокруг разом стихли. И звери, и Томас пропали бесследно. К костру мой проводник в ту ночь не вернулся. Что с ним случилось, так и осталось для меня загадкой. Упрямство мое тебе, Чарльз, прекрасно известно. И посему то наверняка нисколько не удивишься, узнав, что я продолжаю путь к озеру Траки. Слишком далеко я зашел, чтобы повернуть назад. Возможно, ты сочтешь мою затею безрассудной, смертельно опасной, и, разумеется, будешь прав. Однако в похожих положениях мне бывать уже доводилось, но я, как видишь, до сих пор жив и здоров. Отправляюсь на поиски Томаса, а также на поиски истины. Благослови тебя Бог, и удачи в пути. Твой друг Эдвин